Глава тридцатая. Тимур. Не находил себе места, как только они вышли в сад. Злился. Зачем позволил им остаться наедине? Никогда не думал, что опущусь до банальной ревности. Но сделать с собой ничего не мог. Чувства сильные и темные. Будь на месте англичашки кто-то другой, кому, я знаю, она не испытывала чувств, я бы не нервничал. Не успокаивало даже то, что она так страстно отдавалась мне всю ночь и уснула в моих объятиях. Мне казалось, что они разговаривают уже слишком долго. Ничего не видел предосудительного в том, чтобы прервать их объяснение. Времени прошло достаточно. Там и двух минут хватит. Я замужем. Все, что было между нами в прошлом. О чем еще там говорить хватит? Выйдя в сад, увидел умилительную картину. Это лохматое чудовище — Держало лицо моей жены в ладонях и что-то ей там шептало. Этого было более чем достаточно, чтобы прервать их разговор. Я уже был близко, когда он потянулся к ее губам. Он видел, что я иду, и его это не остановило. Мразь. Хотелось сразу ему зарядить кулаком, но я не мог задеть Милану, поэтому, схватив его за патлы, откинул в сторону. Захотелось его убить. Моя речь переходила с английского на русский. Почти сразу я понял, что он занимался боксом. Профессионально уходил от ударов. Его это забавляло. Забавляло до тех пор, пока ударом кулака я не рассек ему губу. Жаль, челюсть осталась цела. Уже на земле я легко мог его добить, но испуганный крик Миланы привел меня в чувство. Я не хотел, чтобы она стала свидетельницей расправы. англичашка воспользовавшись заминкой, нанес удар. Поздно я отреагировал. Из рассеченной брови потекла кровь но это мелочь, ведь теперь Милана орала на бывшего бойфренда. Удивительно, но она, не споря, отправилась в дом. Догадывался, что она позовет Влада. Не теряя времени, даром, нанес парню очередной удар. Получился он немного смазанным, но челюсть несколько дней поболит. «Я видел, как ты направляешься в нашу сторону», — растирая челюсть, Картава произнес он, сплевывая кровь. «Ревнуешь? Злишься? А ты не кулаками ее добивайся». «Скажи, что любишь, признайся уже!» — кричала эта потлатая сволочь. «На твоем месте любой бы был рад оказаться, а ты ее не ценишь». Его слова зацепили за живое Не думаю, что он узнал это от Миланы, но... «А вдруг?» «Не твое дело, мы сами разбираемся. Собирай свои манатки и вали обратно в Англию. Еще раз появишься, я таким добрым не буду». «Напугал», — ухмыльнулся он нагло. «Это его ухмылочка изрядно бесила. ты дурак «Да, да, дурак!» — ушел он от моего очередного удара, выброшенного из-за оскорбления. «Запомни хорошо. Если обидишь Милану, я ее заберу. Больше ты жену никогда не увидишь, а ждать я умею. Думаю, ты это уже понял». Намек, что он не тронул Милану, не понял бы, разве что дурак. Как же было не съездить после этого заявления кулаком по его наглой роже. Хруст носа и струи крови не принесли успокоения. «Запомни, наглый ублюдок!» — ткнул в его сторону пальцем, пока он вправлял себе нос. «Никто, никто не посмеет увести у меня жену. В следующий раз я тебя убью». Очень тихо, вкладывая в каждую букву эмоции, я дал понять интонации, что не шучу. Когда Влад пришел на поляну, мы уже не махали кулаками. «Успокоились?» — резко спросил он. «Ты хотя бы о матери подумал. Идиот! Твоя жена в комнате вся трясется. Какого хрена вы тут устроили?» вбежав в спальню, увидел, что Влад сказал правду. Как бы она ни старалась скрыть, но Милану все трясло. Надо ее обнять, успокоить, но перед глазами стояла картина, как он склоняется к ее губам. Черная пелена ревностью вновь накрыла сознание. Прежде чем ее обнять, мне хотелось докопаться до истины. Сомнения долго будут отравлять душу. «Мы прощались. Слышишь, прощались. Еще неделю назад ты искал способ со мной развестись, а сейчас кричишь «ты моя». Определись в своих чувствах. Я в своих определилась много лет назад и ни разу им не изменила. Ни разу. Ты не достоин моей любви. Я услышал то, о чем и не мечтал. Пусть эти слова сорвались с губ. Пусть они полны горечи и обиды, но Милана любит. Она любит меня. Внутри я ликовал. Обняв Милану, хотел успокоить ее, но заметил, как самого отпустила. Она со мной. Мне нравилось чувствовать на себе ее запах. Он дарил мне много разных чувств и эмоций. Ни от одной из этих эмоций не смог бы отказаться. Своим признанием, что мои губы должны носить только ее вкус, я, можно сказать, поклялся ей в любви. Да я не знаю, как еще сказать, что она мне небезразлична. Я таких слов ни одной женщине не говорил. Еще ночью, лежа без сна, я решил похитить свою жену. Не было у нас нормальной свадьбы, но медовый месяц должен стать незабываемым. А теперь собирай вещи. Мы через час уезжаем. Я пока предупрежу маму и переговорю с братом. Не стоит задерживаться. Перед отлетом еще надо собрать чемоданы. Надеюсь, Милана обрадуется сюрпризу». Дверь в кабинет была открыта. Влад сидел в кресле за столом, крутил в руках ручку. Понять, о чем он думает, сложно, но я бы на его месте злился. Сев в кресло напротив, вытянул ноги, сложил руки на животе. Долго он молчать не станет, обязательно выскажется. Успокоился? Да. В следующий раз, когда захочется помахать кулаками, дело это не в присутствии женщин. Это тебе еще повезло, что матери дома не было. Но добрые соседи могут ей донести. Не забывай, что здесь все обо всем знают. Упрек был по делу. Я ничего не ответил, но принял его к сведению. В кабинет без стука ворвался Антуан. Такого я увидеть не ожидал. Судя по выражению лица Влада, он тоже. Из-под латого пугала Парень превратился в зэка. Волосы и бороду сбрил. Лицо украшали только ссадины, опухший нос и два синяка вокруг глаз. На смуглой коже они не так ярко выделялись, но болели, уверен, как у всех. «Я остаюсь», — подойдя к столу, он хлопнул по нему ладошкой. На глянцевой поверхности лежали колечки, гвоздики, туннели. От прошлого прикида на нем остались только наколки. «Хорошо, я не возражаю», — ответил брат. Что значит остается, напрягся я? Если сначала его вторжение меня веселило, то сейчас понимал, упускаю что-то важное. Парень хочет остаться в Мелехино, поработать на ферме. Словно о погоде говорит. Ты позволил? Тимур, он совершеннолетний, ему мое разрешение не нужно. англичашка словно понял, о чем мы говорим, нагло мне ухмыльнулся. Вот урод. Хотя рожа у него и смазливая. Даже синяки особо не портят. «Бабы таких любят. Сами к нему в штаны лезть начнут. Если не дебил, проведет хорошо время и умотает обратно в Англию». «Кардинальные перемены», — покивал Влад, обращаясь на английском к «Для деревни так лучше. Ребята у нас простые в основном. не формалов не воспринимают. Могут и драку спровоцировать. Ты кулаками неплохо машешь, но стараться надо жить дружно». «Тебя на ферму не надо?» — Влад засмеялся, поняв намек. «Собирайся, Антуан, на ферму поедем. Тимур с мамой и женой вернуться в город». Я и сам хотел предложить. На корявом русском с ужасным акцентом произнес он. «Не надо, чтобы Любовь Павловна и Милана переживали. Это все мелочи. Я во дворе подожду». «Он еще и по-русски говорит. Вот же скотина». Мама, увидев рассеченную бровь, отказалась верить, что я стукнулся о косяк двери. «Опять с Владом подрались», — запречитала она. «А в этот раз почему?» Уже взрослые, а выясняйте отношения на кулаках. Позор. Все с твоим сыном нормально, ма. А то я не знаю, что он сбежал специально, чтобы я его лица не увидела. Расстроенно произнесла она, опускаясь на стул. Я сейчас его попрошу позвонить тебе по видеосвязи. Доставая из кармана телефона улыбнулся ей. На улыбку она не ответила. Давай-давай, я жду. Не верит. Мама, словно следователь, устроила старшему сыну допрос. Попросила выйти Влада из помещения на свет, чтобы она окончательно убедилась, синяков нет. Чувствовала она. Мы от нее что-то скрываем. Уезжать не спешила. Хотела дождаться Влада. Пришлось достать из рукава козырь. «Ма, я Милане приготовил сюрприз. Ночью мы вылетаем на острова. У нас же медовый месяц, а из-за командировки пришлось его отложить. Если мы опоздаем на самолет...» «Да что же вы все от меня скрываете? Вечно я обо всем узнаю последний». «Если ты будешь так кричать, Милана узнает раньше времени». «Ох!» — прикрыла мама рот ладошкой. «О чем я не должна узнать?» — вошла на кухню моя жена, с подозрением косясь на нас. «Мама, иди собирайся, я все сам расскажу». Дождался, когда шаги за дверью стихнут, притянул ее к себе и поцеловал. «Сегодня улетаем на отдых, куда не скажу. Хоть это пусть останется сюрпризом. Я настаиваю» на нормальном медовом месяце, без друзей, родственников, соседей и сотрудников. Только ты и я. Согласна?» «Угу». Сексуально закусив нижнюю губу, она смотрела на меня счастливыми глазами. «Вот так бы всегда», — подумал я. Высадив маму у дома, поспешили ко мне на работу. Вспомнил, что за гранпаспорт остался лежать в сейфе. За две недели контора не развалится, конечно. Но если за себя оставлю кощее или Мрыкалова, проблем будет меньше. Я тебя в машине подожду, спросила неуверенно Милана. Нет, пойдёшь со мной. Ещё бы ты на жаре не парилась. Посидишь в кабинете. Можно было отправить её на такси домой, чтобы она начала паковать чемоданы, но её присутствие рядом мне доставляло удовольствие. Когда вышел из прохладного салона, подпалящее солнце захотелось скорее укрыться в здание. При взгляде на горизонт видно, как от нагретой земли поднимаются испарения, и воздух как бы дрожит. Струится и переливается марево Спеша скорее попасть в офис, не заметил знакомый автомобиль, припаркованный прямо у входа в здание. Водительская дверь плавным щелчком открылась. Из машины вышла Инна.